Так пахнет, когда идёшь в городе мимо дома, закрытого лесами на ремонт. С папой и мама на дачу не ездила, а с дядей Колей поехала. Она вообще его слушала и говорила: "Вот этот мужчина финансовый директор в строительной фирме Мишенька, смотри, тоже на экономиста учился. Папа выйдет на связь в 9:00 вечера. Мама ведь не забудет. Она не забывала, чем бы ни занималась, как бы на папу не ругалась.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 Впервые родители поссорились из-за него перед днём победы. Миша отлично помнил тот год, год свободы перед поступлением в школу. Папа подарил Мише набор для сборки модель легендарного самолёта войны Ла-5. Его страшились самые опытные фашистские асы. Миша собирал модель, высунув язык и перемазавшись в клее. Он до заикания боялся потерять запчасть. Мелкие детальки прятались под столом, за ковром, чуть не за шиворот. Нельзя потерять. Это папин подарок на День Победы. Это почти папин праздник, ведь он военный лётчик. Родился бы перед войной и летал бы на Ла-5, Миша не посеял ни одной коварной детальки. Его распирало от гордости, и тут самолёт увидела мама. Миша собрал модель Тайком от неё.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 защищать моя лисечка. Ни один военный не хочет убивать. Мы защищаем наши семьи. Да ради бога взвилась мама. Ты ребёнка не вмешивай. Ты стал бы юристом, инженером, врачом, но твой отец задурил тебе голову и ты пошёл в военное. Что, и счастлив? Нет. Я счастлив, лисечка. Тише, ребёнка расстроим. Мне лучше знать, счастлив ты или нет. Мамин голос сорвался. Миша сжался под дверью, ссорились из-за него.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 Столо уютный не так обидно. Миша кружил по деревне, пытаясь загрузить хотя бы гугл, но безуспешно.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 Отвестное серо-красное над поляной белело небо. Миша за полз за груду валунов в краю поляны. Он задыхался. В груди болело резко, колюче. Миша задрал голову и обмяк. На отвесной скале на красноватом срезе белели рисунки. Петроглифы те самые, к которым лучше не ходить. Ледяные мурашки ванзились в затылок. Громко хрустнула ветка.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 Один держал в руках лопату с коротким черенком, так будто отбиваться задумал. Второй что-то высматривал в бинокль. Миша приследил за их взглядом. Глаза привыкли к пёстроте леса и дыхание перехватило. Под скалой бугрились не камни, а груды металла. Точнее, вон треугольный кусок мутно блестит, а на нём облезлая краска. Красная краска. Красная звезда. Что-то щёлкнуло в мозгу, картинка сложилась. Миша вжался лбом в ледяной камень сарапаиз, и не замечая. Это же лапять, сбитый самолёт времён Великой Отечественной войны. Здесь на скале с петроглифами? Миша перевёл дыхание. Страх слегка отступил. Самолёт это не потусторонняя жуть, это понятная вещь. Но что нужно двоим в хаки?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 Миша слышал тяжёлое дыхание мужика, когда раздался шмяк. Миша выглянул и не поверил глазам. Мужик упал на землю. Он пополз к самолёту попластунски, пригибаясь за камнями. Замирал, оглядывался на напарника с биноклем. Тот показывал жестами направление. Внезапно раздался вскрик, затем мягкий стук и ругательство. И ещё изнова Миша вытянул шею. В биноклю по волосам на парнике расплывалась краска. Синяя, жёлтая краска. Плюх! Новое пятно ударило в грудь, заляпало куркухаки на этот раз фиолетовое. Возле самолёта под прикрытием сосен мелькнула тень. Плюх! Сволочь! зарал на парника, отбросив бинокль. Достал! Рома, вставай, браучим его. Второй мужик Рома с бормотанием выпрямился. Он угрожающе сжал лопату. Плю, плю. Полбу по груди расползлись пятна. "Зараза", прошепял он. "Сейчас я тебя". Ромов взмахнул лопатой и рванул к самолёту. Напарник за ним. Миша привстал, забыв об осторожности. Шишка остро впилась в коленку, он не обратил внимания. Его озарило. Пейнбол. Шарики с краской вместо пуль, которыми стреляют в игре в войнушку. Глеб из 10Б показывал видео с игры. Это сэл с собой. Можно детям с 10 лет. Но Миша отказывался. Глеб на всю голову двинутый, он и с поисковыми отрядами по болотам таскался, вёл раскопки на месте боёв времён Великой Отечественной войны и шариками с краской пулялся. Мише никогда не разрешат. Это же войнушка. А белобрысы из рогатки из подлеска бьёт. Но зачем? Мужики явно навострились его избить. Похоже на давние счёты. Мужики не пошли на пролом к самолёту, как знали, что белобрысый за охраник. <кри> Раздался крик. Затем звук падения и бормотания. Миша вытянул шею. Напарник вырнил бинокли сидел на земле. Он зажимал глаз рукой, подплывая, между пальцев текла жёлтая краска. Ах ты сволочь, прорычал Ромы и вскинул лопату. Он бросился к соснам, размахнулся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 Миша нагрёб ещё шишек и выглянул. Шишки его не спасут и белобрысым не помогут, но промах скрылся в подлеске, еле виднелась спина. Раздался треск. Нет. Миша вскочил и с размаху одну за другой швырнул все шишки. Спина в хаке дёрнулась, раздался плюх и низкий вскрик. Миша замер, часто дыша. Получилось или нет? Рома развернулся и с жутким шумом выломился из-под леска, зажимая лицо. Между пальцев текла фиолетовая краска, пачкал воротник. "Что бы с тех?" бормотал Рома. "Эх, ходим, надо промыть глаза. Так чеш, щиплет". Лопату он где-то потерял. Пошатываясь, он с ругательствами затопал вниз, хватаясь за сосны. Напарник тихонько подвывая, побрёл за ним, на краю поляны обернулся и погрозил в сторону подлеска кулаком. Хрусты шаги постепенно стихли внизу. Миша выбрался из укрытия. От всплеска адреналина внутри всё гудело. Белобрысы появился бесшумно. Сatkался в сизом воздухе на фоне серо-красной скалы, невысокий в зелёной куртке, только бакушка белела. "Ты кто?" спросил он.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 Звон в ушах усилился, будто стая комаров велась вокруг. Резкий рывок дёрнул назад. "Кварирь же не смей", прошипел Никита. "Один пацан сгинул тут. Тебя накроет, не удержу". "Накроет что?" заторможенно спросил Миша. "Видение", буркнул Никита. "Глухие аномалии, называй как хочешь. А теперь давай, скажи мне про сказочки для туристов". Он воинственно задрал подбородок. Кумаров, нет, не в попад заметил Миша. Ну, звенит, угу, покивал Никита. Ты слышишь, да? Тем кто слышит, туда нельзя. А лучше наоборот. Ага. Наоборот говорю, чтоб черныши с ума посходили. Черныши? моргнул Миша. Наваждение отступило. Он втянул промозглый воздух.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 Ты охраняешь, сообразил Миша. Хотя ни ночевать же тут. У меня приятель в посёлке заодно снаряды подвозит. Предупреждает, когда чернышины подходят. Никита шмыгнул носом. Обычным и подвое на Митьку увезли на море. Вот я один. Чужаков не пускаем, да не сами бояться. Но ты слышишь аномалию? Почему? Ничего и не слышу, успешно открестился Миша. Привиделось. Ну-ну, протянул Никита.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 И вот так и тянуло потрогать за стёжку такую знакомую, как как у папы. Лётчик был как папа, но погиб. Папа. Миша зажмурился и схватил за стёжку. Всё случилось быстро. Тонкий звон ввинтился в мозг. Перед глазами запестрели пятна: красные, белые, жёлтые. Что-то отдалённо ухнуло как взрыв, а потом снова, уже ближе. Земля закачалась под ногами, или это не земля вовсе? Он в воздухе и нигде. Кабина истребителя Ла-5 заблестела как новенькая. Бешено вращался винт на носу. Свой стекло на Мишу в упор взглянули чито глаза сквозь большие очки лётного шлема. А мир вокруг трясясь, гремели разрывы. Лётчик оскалил зубы, его руки нажимали что-то внутри кабины. Миша спиной ощутил опасность. Он обернулся и увидел чёрную тушу чужого самолёта. Из его брюха вниз, на зелёные поля, на крыши сыпались десятки продолговатых штуковин. Бомбы. Навигационные бомбы. Лётчик отчаянно направил машину на чёрную тушу, перехватить, отвести смерть от крыши зелёных полей. Но вдруг тёмный изгусток пронёсся мимо Миши. Он вонзился прямо в лобовое стекло. Полыхнуло огнём, стекло разлетелось. Миша закричал. Лётчик зажал глаза рукой поверх очков. Он что-то дёрнул в кабине, истребитель, падая, развернулся на тушу бомбардировщика. Миша перестал дышать. Звон в ушах перешёл в тонкий вой, или то забывали снаряды. С ужасом он увидел, как голова лётчика клонится вперёд и бессильно падает. Но прямой маленький истребитель летел вперёд, пока не ударил винтом в здоровенный хвост бомбардировщика. Секунду ничего не происходило, а потом чужой чёрный самолёт медленно, очень медленно разломился в воздухе и рухнул вниз.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 Била брысый вихрь воинственно стоял дыбом. "Живай!" рявкнул он. "Всех ненормальный! Кто тебя за руки тянул?" Тянул вот Миша разжал кулак. Застёжка шлемофона заблестела на солнце, кое-где покрытая зелёной плесенью. Фу! Сплюнул Никита и осёкся. "Эй, ты как?" Миша потёр вспотевшие лоб. Дело ломило, будто это он бросил машину на таран, а кости ныли от перегрузок на виражах. В норме, выдовил он с трудом, поднимаясь. Раз в норме товалим отсюда. Проникся, второй раз не полезешь. Никита закинул рюкзак за спину и потопал вниз по склону. Макушка быстро скрылась из виду. Миша постоял, пошатываясь, Разбитый лапять дремал под окном. Ещё раз. Разбитый лапять дремал под окном, но Миша казал, что неумочный звон не выпускает его с площадки. Можно я пойду? спросил он пустоту. Пустота не ответила. Но что-то отсволось в душе, в воображении образ лётчика. Миша оцепенел. Ладони похолодели. Он ощущал слепок мыслей и чувств. Аномалия поймала их. Поймала упавший самолёт и погибший лётчик застрял здесь навеки. Его образ, сгусток сознания, его душа. Душа лётчика годами мучилась в ловушке аномалии. "Я тебя вытащу", прошептал Миша.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 Выход на связь. Папа! Он схватился за телефон. Без 10 9. Дрожь окатилась головы до ног. Миша Опрыметю кинулся бежать. Вдруг папа позвонит, а мама будет с дядей Колей. Окончание рассказа в следующем подкасте о модели для сборки.